Моему брату Элли это, конечно, досадно. Хорошо один раз, другой раз, но не каждый же день. И вот однажды Элли ему сказал, — Это стоит пенни. Клиент продолжает свое дело, читает первую, потом последнюю страницу газет Мой брат повышает голос, — Это стоит сент. Клиент взглянул на него, сложил газету и положил ее на место. Конец.